«Ты», — сказал он, Ты ни разу не пыталась попасть в Царицы Небесные. что ты, разве можно так богохольничать?» «Наверное, нельзя. И я снимаю свое предложение». «Ричард», — начала она, — «нет, не скажу». «Скажи». «Не хочу». Полковник подумал, «сейчас же скажи, я приказываю». И она сказала, «не смей никогда на меня так смотреть». «Прости, я нечаянно». Вспомнил свое ремесло. «А если бы мы были с тобой, как это говорят, замужем, ты бы и дома занимался своим ремеслом?» «Нет, клянусь, что нет. Дома нет. Душой, во всяком случае. Ни с кем?» «С людьми твоего пола? Нет. Мне не нравится, как ты это говоришь. Твоего пола. Это опять оттуда, из твоего ремесла. Плевал я на мое ремесло. Хочешь, я выброшу его в большой канал». Видишь, сказала она, ты опять берешься за свое ремесло. Ладно, сказал он, я тебя люблю и могу распроститься с моим ремеслом вежливо. Да я подержу твою руку, попросила она. Ну вот, теперь можешь опять положить ее на стол. Спасибо, сказал полковник. Не смейся, мне надо было ее потрогать, потому что всю неделю каждую ночь или почти что каждую ночь она мне снилась. Сон был такой странный. Мне снилось, что это рука нашего спасителя. Нехорошо, такие вещи не должны сниться. Конечно. Но чем я виновата, что мне это снилось? А ты чего-нибудь не нанюхалась, а? Не понимаю. И, пожалуйста, не смейся, когда я говорю правду. Мне это на самом деле снилось. А как вела себя рука? Никак. Ну, это, может, и не совсем правда. Но почти все время это была просто рука. Такая, как это. спросил полковник, с отвращением глядя на искалеченную руку и вспоминая те два дня, которые ее такой сделали. «Не такая, как эта, а это самая. Можно мне ее чуть-чуть потрогать, если тебе не больно?» «Нет, не больно. У меня болит только голова, ноги и ступни. А рука, по-моему, вовсе ничего не чувствует». «Неверный Ричард», — сказала она. «Эта рука все отлично чувствует. Я не люблю на нее смотреть». «Давай-ка лучше закроем на нее глаза». «Давай». «Но тебе она не снится?» «Нет, мне снятся другие сны». «Да, наверное». «А вот мне последнее время снится эта рука. Теперь, когда я ее потрогала, мы можем поговорить о чем-нибудь веселом». «О чем бы это веселом нам с тобой поговорить?» «Давай смотреть на людей, а потом будем о них разговаривать». «Чудно», — сказала она. «Но мы не будем говорить о них гадости, только чуть-чуть посмеемся. Мы ведь это умеем, правда, и ты, и я». «Ладно». — сказал полковник. — Официант! Ангкора дуй, Мартини! Ему не хотелось громко произносить слово «Монтгомери», потому что за соседним столиком сидела какая-то пара явно англичане. А вдруг этот англичанин был ранен в пустыне? — подумал полковник. — Хотя что-то не похоже, но не дай бог вести себя по-свински. — Посмотрел, лучше, какие глаза у Ренаты, — думал он. — Это самое красивое... Из всей ее красоты. И таких длинных ресниц я ни у кого не видел. И глазок она не строит, а смотрит всегда прямо и открыто. Она замечательная девушка. Но я от что делаю? Ведь это подло. Она твоя последняя, настоящая, единственная любовь, — думал он. И ничего тут подлого нет. Это просто твоя беда, вот и все. Неправда. Это счастье. Тебе очень посчастливилось». Они сидели за маленьким столиком в углу, а справа от них за столиком побольше сидели четыре женщины. Одна из них была в трауре, но траур выглядел так театрально, что напоминал полковнику Диану Маннерс, игравшую монахиню в чуде Макса Рейнгарта. У женщины было миловидное, пухлое и веселое от природы лицо, и траур выглядел на ней нелепо. «У другой женщины за этим же столиком волосы в три раза белее, чем обыкновенная седина», — думал полковник. «Лицо у нее тоже симпатичное». Лица остальных женщин ему ничего не говорили. «По-твоему, они лесбиянки?» — спросил он Ренат. «Не знаю, но они очень милые». «По-моему, лесбиянки. А может, просто подруги. Или и то, и другое. Мне-то все равно, я их не осуждаю». «Я люблю, когда ты добрый». «Как ты думаешь?» «Слово «доблестный»» произошло от слова «добрый»?» «Не знаю», — сказала девушка, и кончиками пальцев погладила его искалеченную руку. «Но я люблю тебя, когда ты добрый». «Тогда я постараюсь быть добрым», — сказал полковник. «А кто, по-твоему, вон тот сукин сын, который сидит за ними?» «Ненадолго же хватает твоей доброты», — сказала девушка. «Давай спросим от Тора».